немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на нее со всех сторон. «Вчера судили политических. Там был мой сын, Власов. Он сказал речь. Вот она. Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде». Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук. Она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу. «За это тоже...»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 Толпа замолчала и росла, становясь все более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела. Бедность, голод и болезни — вот что дает людям их работа. Все против нас, мы издыхаем всю нашу жизнь. День за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие,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 Но когда рука ее опустила в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку. — Берите, берите, — сказала она, наклоняясь. «Разойдись — Разойдись, — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов свою массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице и разобщенные жизнью, оторванные друг от друга. Теперь они сливались в нечто целое, согретое огнем слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча,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 Торопилась сказать людям все, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню. Но она с обиду чувствовала, что ей не хватает голоса. Хрипит он, вздрагивает, рвется. Слово сына моего, чистое слово рабочего человека неподкупной души.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 Но, превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса «Собирай народ силой своей во единую силу!». Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул «Молчи!».